День четвертый. Вторник, 17 декабря. Эми. Холодный резкий ветер обдал свежестью лицо Эми, когда та в свой перерыв переходила дорогу, разделяющую хирургическое отделение и парк. Она так привыкла проводить обеденное время на свежем воздухе, выгуливая Генри, что если оставалась в кабинете... то чувствовала себя в заперти, и голова наполнялась туманом. Кроме того, за стенами больницы ей не приходилось словить на себя сочувствующие взгляды коллег, теперь не только из-за потери мужа, но еще и из-за собаки. Эми не знала, как сказать им, что не может понять, по кому сейчас скучает больше. Притев на скамейку под деревом, соблетевшей листвой, она вздохнула. «Вообще-то это неправда». По Генри она скучала точно сильнее. эми сидела и разглядывала парк. Прохожих, гуляющих с собаками или без, белок, суетящихся с последними орешками, птиц в поисках крошек от бутербродов. Все было так, как если бы Генри был с ней. В любой миг он мог броситься за голубем или побежать обнюхивать вон то дерево, чтобы узнать, чем таким интересным оно пахнет. Только вот, Он так не делал, потому что потерялся. — Все еще не следа Генри, да? — Люк опустился на скамейку рядом с ней. А Дэзи терпеливо усела ждать у его ног, как Корги когда бы не смог. — Ни малейшего, — грустно ответила эми Я звонила куда только можно, просила проверить микрочипы всех Корги, каких нашли в окрестностях Большого Лондона. Ничего. — Сочувствую, — сказал Люк. — Но не стоит терять вера. Рано или поздно он вернется домой. — Как вы вообще можете знать такое, наверное? — спросила эми Люк хотел искренне поддержать ее, но ей показалось, что оптимизм тут неуместен. — Когда вы и его семья, как он вообще может не вернуться? эми улыбнулась, и ей вдруг стало немножко теплее. — Значит, вам с Дэйзи нравится? — в Хилли спросила эми Кажется... Не так давно, немало рассказав Люку о своей жизни, она почти ничего не спросила о его собственной. Может, пришла пора восстановить баланс? — Очень, — ответил Люк. Словно соглашаясь с хозяином, Дэйзи коротко гавкнула, чуть отошла в сторону суетящихся белок. — Хирурги, все такие продушные Просто мы счастливы, что теперь у нас снова полный комплект врачей, — засмеялась Эми. Последние несколько месяцев... после того как доктор шах ушел на пенсию нагрузка была ужасна рад что смог помочь ой это конечно не единственная причина почему вам рады быстро добавила эми мне кажется нравитесь всем пациентам и М -м человек вы хороший комплимент века ухмыльнулся люк но я согласен на хорошего человека не худший вариант определенно согласилась эми Люк казался таким хорошим, что было трудно представить, почему жена с ним развелась. есть только, конечно, он не скрывал свою темную сторону. — Что это сейчас с вами случилось? — с любопытством посмотрел на нее Люк. — Ваше выражение лица за десять секунд сменилось с хороший человек на серийный убийца. эми покачала головой и рассмеялась. — Просто пыталась представить, какая у вас может быть темная сторона. — Не серийный убийца. «Честное слово», — ответил Люк, — «конечно, я не самый аккуратный человек на свете, как вам, наверное, уж ясно по моему ужасающему почерку, но я добр к детям и животным умею готовить острый соус карри Кажется, хорошее перевешивает плохое», — заметила Эми. «Должен же быть какой-то способ спросить, почему вы разбились, чтобы это не звучало как обвинение, просто найти его не получалось». «Если на самом деле вопрос был, почему жена ушла от меня, то это просто», — ответил Люк, положив конец своим учениям. «Мы поженились совсем молодыми и никогда не обсуждали будущее, как следовало бы». И Джеральд пожал плечами, но Эмми по глазам видела, что ему все еще больно говорить об этом. «А с возраста мы превратились в очень разных людей, как оказалось, и эти новые люди уже не нравились другому так сильно». не говоря о том, что мечтали жить совершенно по-разному. Поэтому развод стал в некотором роде неизбежен. Я не особо удивился ее уходу, но это, конечно, не значит, что мне не было ужасно больно. Сочувствую. Эмилия гонько коснулась его руки, и он поднял на нее взгляд и улыбнулся. Все в порядке. Грустно, конечно, у меня была налаженная жизнь. Сейчас приходится начинать с чистого листа, — сказал На самом деле в этом есть какой то — Освобождение. Теперь я могу сам планировать своё будущее уже тем человеком, каким я стал сейчас, не девятнадцатилетним мальчишкой. Это так интересно, знаете. — Наверное. Может, ей стоит думать о своей жизни в таком же ключе. Джек Уэйт в университет в следующем году. Через несколько лет Клэр последует его пример. — У Эмми целая жизнь впереди. Каким бы ей хотелось видеть своё будущее? С кем, раз Джима, теперь нет, советоваться своих решениях? — А вы спросил, Люк, если не возражаете, что я об этом спросил? Эмми улыбнулась уголками губ. — О, у меня еще проще. Мой муж полюбил другую. Сказать правду оказалось приятно. Не он ушел или он изменил мне, или даже он оставил меня. Да, он сделал все это, и потребуется очень много времени, чтобы прошла боль, которую он причинил. мергаец поняла что дело не в ней она не сделала ему ничего плохого не была ему плохой женой не отталкивала Джим влюбился в другую это грустно это больно но это не ее вина знать что он идиот сказал люк да уж точно согласиласьэм но если честно я думаю что все будет хорошо рано или поздно в конце концов люк советовал ей сосредоточиться на будущем и то самое будущее показалось вдруг ей более интересным. — Замечательно, — сказал Люк. Так они и просидели до конца обедного перерыва, наблюдая, как Дейзи носится по парку.